Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех. Чем бы мы ни объясняли наше огорчение, чаще всего в их основе лежит обманутое свое корысти или уязвлённое в славе. Человеческое горе бывает лицемерно по-разному. Иногда оплакивая потерю близкого человека, Мы в действительности оплакиваем самих себя. Мы оплакиваем наши утраченные наслаждения, богатство, влияние. Мы горюем о добром отношении к нам. Таким образом, мы проливаем слёзы над участью живых, относям их за счёт мёртвых. Этот род лицемерия, я считаю, невинным. Ибо в таких случаях люди обманывают не только других, но и себя. Однако есть лицемерие иного рода, более злостное, потому что оно сознательно вводит всех в заблуждение. Я говорю о скорби некоторых людей, мечтающих снискать славу великим неувидающим горем. После того, как безжалостное время умерит печаль, которую эти люди некогда испытывали, они продолжают упорствовать в слезах, жалобах и вздохах. Они надевают на себя личину уныния и стараются всеми своими поступками доказать, что их грусть кончится лишь вместе с жизнью. Это мелкое и утомительное тщеславие встречается обычно у честолюбивых женщин. Так как их пол закрывает им все пути, ведущие к славе, они стремятся достигнуть известности, выставляя на показ свое безутешное горе. Есть ещё один неглубокий источник слёз, которые легко льются и легко высыхают. Люди плачут, чтобы проплыть чувствительными, плачут, чтобы вызвать сострадание, плачут, чтобы быть оплаканными, и наконец плачут потому, что не плакать стыдно. Люди упрямо не соглашаются с самыми здравыми суждениями, не по недостатку проницательности, а из-за избытка гордости. Они видят, что первые ряды в правом деле разобраны, а последние им не хочется занимать. Горе друзей печалит нас недолго, если оно доставляет нам случай проявить на виду у всех наше участие к ним. Порою может показаться, что себелюбие попадается в сети к доброте и невольно забывает о себе, когда мы трудимся на благо ближнего. В действительности же мы просто избираем кратчайший путь к цели, как бы отдаем деньги в рост под видом подарка, и таким образом применяем тонкий, изысканный способ завоевать доверие окружающих. похвалы за доброту достоин лишь человек, у которого хватает твёрдости характера на то, чтобы иной раз быть злым. В противном случае доброта чаще всего говорит лишь о бездеятельности или о недостатке воли. Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им слишком много добра. Ничто так не льстит нашему самолюбию, как доверие великих миров сего. Мы принимаем его как дань нашим достоинствам, не замечая, что обычно оно вызвано числавием или неспособностью хранить тайну. Привлекательность при отсутствии красоты это особого рода симметрия. законы, которые нам неизвестны. Это скрытая связь между всеми чертами лица с одной стороны и чертами лица, красками и общим обликом человека с другой.